Глава 7 Даже когда зазвенел будильник, Харуюки пришел в себя не сразу. Слишком необычным образом и в слишком необычном месте он заснул. Харуюки постепенно возвращался в реальность, по пути неспешно вспоминая обрывки необычного разговора с Метатрон под звездным небом. Когда он сел на кровати, огляделся и не обнаружил в освещенной утренним солнцем комнате фигуры Архангела, то даже немного расстроился, но все же нашел в себе силы подняться. Харуюки умылся, выгнал остатки сонливости протяжным зевком, открыл дверь зала и изумленно разинул рот, обнаружив в нем гостью. Хотя нет, не гостью, как раз наоборот. В зале находилась владелица квартиры и глава семьи. Мать Харуюки, Арита Сая, сидела за кухонным столом, и быстро листала утреннюю новостную ленту. «Доброе утро, мама», — сказал Харуюки. «Доброе утро». Лаконично отозвалась одетая в выходную блузку Сая, ненадолго повернув голову к нему, а затем снова вернулась к новостям. Судя по усталому виду, она не собиралась на работу, а только-только вернулась с неё. Сая работала в специализирующемся по американскому финансовому рынку отделе инвестиционного банка, размещавшего деньги за рубежом. Поскольку американские биржи открывались примерно в полночь по японскому времени, ей нередко приходилось засиживаться на работе до самого утра. В остальные дни она часто посещала не то рабочие, не то частные попойки, так что раньше полуночи домой почти никогда не возвращалась. Впрочем, настолько поздно, как сейчас, Сая тоже возвращалась нечасто. «Тяжело, наверное, каждый день допоздна работать». Без всякой задней мысли заметил хру-Юки, направляясь на кухню. В ответ Сая вдруг замерла и посмотрела на хру-юки серьёзным взглядом. «Что-то не так?» «Да нет, ничего. Лучше скажи, это ты приготовил?» Только сейчас Хороюки заметил в руке у Сая ложку а перед ней белую тарелку с остатками супа от лапши, которую Харуюки вчера убрал в холодильник. Эээ, да, вчера вечером с друзьями. Но это просто суп для вымачивания. Сейчас принесу лапши. Так тоже ничего, он сытный. С друзьями? Это с Такому Куном и Чьюритян? Нет, с Сэмпаем из школы и... Харуюки на мгновение задумался, как объяснить матери про Ника и Порт. С друзьями из Нуримы. Ответ Харуюки вновь удивил Саю. Ха, значит среди твоих друзей не только Чиуритян хорошо готовит. И кто это? Мальчик? Девочка? Подумай сама. Уклончиво ответил Харуюки и ретировался на кухню. Там он зарядил в тостер хлеб. Взял стаканчик йогурта. Разрезал пополам грейпфрут. После чего вернулся с завтраком к столу. И сел напротив матери к счастью сая не вернулась к вопросам и продолжала орудовать ложкой почитывая новости хароюки принялся за йогурт задумавшись о том что ему редко удается увидеть лицо матери при свете дня ее коротко стриженные и слегка подкрашенные волосы а также четко подведенные брови ничуть не изменились но хароюки отметила что лицо ее уже не казалось таким суровым Может быть, дело в утреннем свете, а может, изменилось само восприятие Харуюки. Ему вдруг захотелось поговорить с ней, но подходящих тем не нашлось. Харуюки всё раздумывал, а тарелка с супом стремительно пустела. Когда Сае осталась всего одна ложка, Харуюки наконец открыла рот. «Эм, мама, что?» – быстро спросила Сая, не отрывая взгляда от виртуального окна с газетой. Харуюки глубоко вдохнул и озвучил принятое вчера решение. «Меня пригласили принять участие в выборах в школьный совет в следующем триместре. И я думаю, что соглашусь». Ха. Равнодушно протянула Сая, а после небольшой паузы резко подняла голову. «А? Выборы в школьный совет?» «Ага». «Пригласили?» А, вы местата же выдвигаются командами. Кто в вашей лидер? Экодзава-сан, она староста нашего класса. В её команде я, Такумо и ещё одного человека я не знаю. А, протянула Сая, слегка наклонив голову. По её лицу было совершенно непонятно, как она приняла новости. Хараюкина набрал побольше воздуха и спросил, что собирался. Ну и «Мама, ты ведь в своё время была в школьном совете. Если найдётся время, не научишь меня читать речи». Сая усмехнулась с нехарактерным для неё выражением. «Это было так давно, что я всё забыла. Выступать в средней школе – дело нехитрое. Что хочешь, то и говори. Но я не знаю, что хочу говорить. Тогда зачем рвёшься в совет?» Спросила вдруг Сая с самым серьёзным видом. И Харуюки невольно отвела взгляд. Потому что его пригласила Икудзава Маю, Потому что он хотел получить права администратора в школьной сети. Потому что он хотел, чтобы Черносняжка признала его. И то, и другое, и третье – правда. Но истоки его решимости происходили не от этих причин. Харуюки порылся в собственной голове и ответил, что пришло в голову. «Просто я подумал, что хочу что-нибудь сделать» что-нибудь, чего не мог сделать раньше. На губах Саи появилась лёгкая улыбка. Она вычерпала остатки супа из миски, запила водой и сказала: "Вот так и скажи. В выступлениях главное достучаться до души слушателей. Будешь зачитывать грандиозные манифесты, потеряешь аудиторию. Достучаться до души". Шёпотом повторил герой Юки. Сая закрыла окно с газетой Взяла свой стакан с тарелкой и встала из-за стола. «Как напишешь, черновик, выступления, покажи. Я спать. Спасибо за суп». «А, приятных снов». Сая убрала посуду, быстро провела пальцами по интерфейсу, чтобы выдать Харуюке 500 йен на обед, и вышла из зала. 19 июля, пятница. Небо затянули такие тучи, словно сезон дождей решил вернуться. Впрочем, хотя погодный виджет и обещал сорокапроцентную вероятность осадков во второй половине дня, к большой перемене дождь еще не начался. Так что Хруюки и Такому пригласили старосту Экудзаву маю на крышу второго корпуса. Оба закадычных друга закупились в столовые рисовыми шариками и сэндвичами, но не притронулись к ним, пока не отвесили маю поклон. Экудзава-сан, простите за столь долгое ожидание ответа. «Ничего, вопрос ведь серьёзный, и...» Майя вопросительно склонила голову. Харуюки быстро переглянулся с Такуму и сказал. «Мы выдвинемся вместе с вами, Икудзава-сан. Правда, не знаю, поможем ли...» Попытался он закончить, но Майя опередила его, громко воскликнув. «Правда? Ура, спасибо! Удачи нам!» Радостное выражение на её лице вдруг сменилось испугом. Она тут же огляделась по сторонам, но рядом, к счастью, никого не оказалось. «Понятно. Значит, вы пригласили меня сюда, а не в столовую, чтобы не допустить утечки информации?» Майю, понимающе кивнула, но Такому в ответ весело усмехнулся. «Да нет, дело не в этом. По-моему, Хару просто заскромничал». «Эй, ты! Не только поэтому. Я подумал, что тактику на выборы надо обсуждать в безлюдном месте». «Рано ты задумался. Ну ладно, давайте перекусим», – предложил Такому. Они дружно прислонились к забору, усевшись на сорока-сантиметровый парапет. Харуюки откусил рисовый шарик с икрой, запил тёмным рисовым чаем, а затем спросил у маю «Кстати, Икудзава-сан, кто будет четвёртым в команде?» «Если честно, я пока не решила». маю пожала плечами не отрываясь от томата на сырного сэндвича. «Кандидаты у меня есть, просто хочется человека резкого, вроде вас, Аритакун, Маюдзуми-кун. Харуяоки невольно переглянулся с Такуму, сидевшим с противоположной стороны от Маю. Если уж даже Такуму был довольно далёк от образа харизматичного плохого парня, то что и говорить о Харуяоки, который, наверное, находился от характеристики резкий дальше любого иного школьника у Мисата. Харойёки удивлённо окинула взглядом своё мягкое тело, а Майю поспешила поправиться. «Нет, я не в том смысле, что ищу людей рискованных. Я хотела сказать, что нужны партнёры с выдающимися качествами». «Я ещё могу понять Таку, но ведь ко мне это никак не относится». «Ты не прав», – отрезала Майю, а затем посмотрела в небо, готовая разверзнуться и палить их дождём. «На самом деле, я считаю, у каждого есть что-то, что отличает его от остальных. Но проявить свои отличия очень тяжело. Когда другие понимают, что ты не похож на них и считают тебя выскочкой, можно такого натерпеться». Майю говорила так, словно и сама прошла через подобное. Ее лицо на мгновение помрачнело, но затем она вновь взглянула на Харой Юки и продолжила. «Но ты, Аритакун, самостоятельно улучшил нашу выставку на культурном фестивале» и вызвался добровольцем в комитет по уходу. Ты работаешь изо всех сил, не скрывая свои сильные стороны и любимые занятия. Но ни то, ни другое не назовешь моими сильными сторонами. Оба раза я работал просто потому, что выхода не было. Главное ведь в том, получилось ли у тебя, Аритакун. Я считаю, ты можешь работать достойно. В этом и смысл слова резкий. И на английский его стоит переводить не как шарп, а как... «Проминант!» «Проминант!» Хараюки склонил голову, услышав незнакомое слово. Майо запустила блокнот и быстро набрала пальцами буквы. «Еще это слово означает «броский», «выдающийся». Однокоренное существительное «проминанс». Слышал такое? «А это же солнечные...» «Да, помимо того, что оно означает «солнечные протуберанцы», это еще и заметность, броскость». «Ого, не знал», – сказал Харуюки, но в голове, конечно же, пронеслось название Красного Легиона Ника. Сейчас уже не узнать, какой смысл вложил в слово «Проминенс» первый Красный Король Ред Райдер. Но уже завтра тот «Проминенс», что Ника унаследовала и сберегла, объединится с Неганебилас и прекратит существование. Возможно, и Кудзава Майю и произнесла слово «Проминенс» по чистой случайности. Но Хорюки казалось, что это неспроста. Он переглянулся с Такуму, кивнул своему другу, а затем развернулся к маю «Эм, может, я не слишком уверен в себе, но сделаю всё, чтобы оправдать твои ожидания, Икудзава-сан. Спасибо за приглашение». В ответ на слова Харуюки Майю сначала моргнула большими глазами, а затем бодро кивнула. «Ага, Арито-кун, сделаю всё, что в наших силах». «Конечно! Я тоже сделаю все возможное!» Добавил Такуму. Майо тут же повернулась к нему. «И тебе спасибо, Майо Цзумикун!» Майо вытянула руки в обе стороны, и Харуюки с Такуму пожали их. Они продолжали говорить, доедая свои припасы, и в итоге сошлись на том, что в течение июля каждый предложит кандидатов на роль четвертого члена команды. Стоило Харуюки докончить рисовый шарик со сливой и тунцом, как на нос ему упала капля. «А, дождь пошёл». Маю убрала обёртки от сэндвичей, вытерла с олба дождевую каплю и посмотрела в небо. Харуюки сам перевёл взгляд вверх, но среди серых облаков увидел лучики пробивающегося солнца. Они навели его на мысль, и он поинтересовался. «Кстати, Икудзава-сан, если я правильно помню, нужно не только четырёх человек собрать». «Но и имя команде придумать». «А, да-да-да. Правда, называться мы им будем лишь во время выборов. Как правило, команды называются «Партиями чего-то там», «Чего-то Виками» или «Тим чего-то там». «Регистрация только в следующем семестре, я ещё не думал об имени». «У тебя есть идея, Аритакон?» «Не то чтобы полноценная идея, мне просто сейчас в голову взбрело». Хароюки поднялся с парапета и сказал... Почему бы нам не назваться в честь того самого проминанта, о котором ты говорила, Икудзава-сан? Будем тем проминант. Тем проминант. Майо тоже поднялась на ноги, еще несколько раз повторила название и улыбнулась. Хорошо звучит. Энергичное имя. Что скажешь, мой Дзумикун? Я тоже не против. Так он улыбнулся, сверкнув очками. Майо кивнула так резко, что хвост на голове подпрыгнул. Затем она вскинула кулак, словно пыталась отбить дождинки, и громко объявила: "Отлично! Значит, тем проминант начинает работу. Удачи нам! Ура! Отозвались Харуюки и Такумо."